Глава 20. Мне нужна сила. Когда вы являетесь магом, существует только один способ увеличить свой запас силы. Именно поэтому я вошла в гараж бабули Фриды с коробкой мела и книгой по магическим кругам. Она увидела мой наряд из спортивного лифчика и шорт из спандекса, и её брови поползли вверх. Если бы это было возможно, я бы разделась догола, чтобы увеличить обмен силой. Но моя комната и ванная были единственными местами, где я могла дефилировать обнажённой. В комнате был неровный бамбуковый пол, на который плохо ляжет мел, а в ванной плитка. Первое и самое главное, мои круги не представляли собой ничего выдающегося, и я хотела ровное пространство. Я выбрала место в уголке подальше от прохода и открыла книгу на странице с подзаряжающим кругом. Он выглядел достаточно мудрённым, чтобы сломать мне мозг. Крупные и дома комбинировали круги зарядки со специальным ритуалом, который назывался "Ключ к совершенствуясь с каждым поколением". Как-то раз я наблюдала, как его выполнял Роган. Он нарисовал созвездие магических кругов на гаражном полу и перемещался между ними с убийственной грацией. Его руки рассекли как оружие, удары ломали кости невидимых противников, пока тело поглощало магию. У меня не было дома и ключа, так что я пользуюсь простым заряжающим кругом. Я уже его испытывала, и он работал. Я присела на корточки и принялась рисовать на бетонном полу. У меня был соблазн воспользоваться инструментами, но каждый источник, с которым я сверялась, утверждал, что использование чего-либо, кроме мела и твёрдой руки, уменьшит силу круга. Было это правдой или всего лишь магической легендой, роли не играло. Я не могла позволить себе оплошность. Я позвонила Августину и назначила с ним встречу на 8 часов. Мне потребуется полчаса на дорогу, поэтому, если я начну сейчас, у меня будет где-то 8 часов для подзарядки. Польза от подзарядки уменьшается с каждым часом, проведённым в круге. Так что 8 часов на них хватит с головой. Голубая Honda была припаркована посередине гаража. А бабуля Фридка ковырялась в её двигателе. "Чья это машина?" "Твоя", ответила она. "Люди твоего непарня притащили её сюда. Вот записка". Она протянула мне маленькую карточку. Я открыла её. "Прости за мазду. Ты собираешься биться в истерике и требовать, чтобы он забрал её обратно?" покосилась на меня бабуля. "Нет, может, позже. Мне понадобится машина этим вечером". Я присела на корточки, тщательно стараясь перерисовать тайный круг со страницы Наполь. Блин, смеховидный на рисунок пятилетнего ребёнка. Под вот какого чёрта он такой сложный? И почему только я не изучала тайные круги раньше? Так как там дела с чёкнутым роганым? Поинтересовалась бабуля Фрида, вытирая руки полотенцем. Хорошо. Круг внутри круга внутри другого круга. Кто-нибудь убедите меня. А вы всё ещё ссоритесь? Нет. Три круга снаружи, три меньших круга внутри. Ты так сосредоточилась, что я прямо вижу, как у тебя из ушей валит пар. Угу. Вы уже сделали это? Я оторвалась от рисования и посмотрела на неё. Серьёзно? Бабуля отгородилась от меня полотенцем будто щитом. Не смотри на меня так. Я вернулась к рисованию. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Я буду счастлива, когда все, кто пытается нас убить, будут мертвы. Говоришь, как он? У бабули дрогнул голос. Невада. Пенило посидит в своём вороньем гнезде уже целый час. Она едва перекинулась со мной парой слов этим утром, и у неё такой вид, будто она готовится к похоронам. Теперь ещё ты выглядишь так, будто хочешь кого-то ударить. Милая, что не так? Что не так? Отличный вопрос. Роган влюблён в меня, но не хочет этого показывать, потому что я превосходная, которая рано или поздно создаст свой собственный дом. Моя мать врала мне годами напролёт, и я даже не знаю, были ли все те разы, когда она и папа заставляли меня скрывать мой талант, мне на благо или же только чтобы нас не обнаружила моя другая, полуумная бабуля. Она в пути в город, И Роган с моей мамой оба хотят прикончить Августина. Нам известно, что Тавид Хоулинг помог убить Нари, но мы не знаем, где он, и у нас нет доказательств, чтобы напасть на его сообщника. А сегодня вечером я должна убедить одного человека, который всё это время пытался меня использовать, что в его же интересах позволить мне поковыряться в его мозгах. В остальном же всё просто отлично. А я просто устала, вздохнула я. У меня есть ещё дела, которые нужно закончить до вечера. Я тебе не верю. Я практически рявкнула: "Тебе и не нужно". Но её яркие голубые глаза были так полны беспокойства, что я проглотила ответ прежде, чем успела открыть рот. Я не собираюсь грубить бабуле. Я могу что-нибудь сделать, спросила бабуля. "Можешь меня обнять?" предложила я. Её лицо вытянулось. Ладно, теперь я действительно волнуюсь. Ты меня обнимешь или нет? Бабуля Фрида раскрыла объятия. Я подошла и обняла её, вдыхая знакомый успокаивающий запах машинного масла, и на короткое мгновение мне снова стало 5 лет, и мир снова стал простым и ярким. Она нежно похлопала меня по спине. Я установила новую систему компьютерного наведения в Ромео. Просто скажи мне, кого застрелить, ладно? Одна. Если бы все мои проблемы можно было решить с помощью Ромео, я бы и горя не знала. Кто-то стоял снаружи моего круга. Я медленно открыла глаза. Тело блестело от пота. Внутри круга слегка парило, словно я была в сауне. Матильда присела возле миловой линии. Её зверинец рассялся вокруг неё: кот и енот с одной стороны, а баньи с другой. Мы ничего не говорили. Просто смотрели друг на друга. Матильда потрепала банни. Он встал и потрусил прочь, цокая когтями по твёрдому полу. Пару мгновений спустя он вернулся, неся маленький розовый спальник. Матильда расправила его, залезла внутрь, устроившись возле самого круга, и свернулась, глядя на меня большими карими глазами. Животные легли рядом: кот и енот Унок, а большой доберман с другой стороны. Она вытянула одну руку к кругу, близко, но не касаясь хрупкой миловой линии и посмотрела на меня. Довольно долго мы оставались в таком положении, пока её глаза не закрылись и она не заснула. Когда я в следующий раз открыла глаза, в помещении вошёл Корнелиус. За ним следовала женщина небольшого роста, но на высоких каблуках. Её волосы были такого же светло-серебристого цвета, как и у него. Мерцающее платье с вырезом лодочкой облегало её стройную фигуру. Умело нанесённый макияж подчёркивал тёплые карие глаза и тонкие арки бровей. За ней следовали две пантеры на бархатных лапах. Должно быть, я так долго подзаряжалась, что мой бедный мозг начал галлюцинировать. Вот она, тихо сказал Карнелиус, кивнув на Матильду. Пантеры уставились на меня своими золотистыми глазами. Я уже приготовилась к неминуемой схватке между баней и пантерами, но ничего не случилось. Все три зверя старательно игнорировали друг друга. Я качнулась вперёд, пытаясь подняться на ноги. Мои ноги и попа затекли, и крошечные электрические иголки от тока крови, возвращающейся к мышцам, вանзились мне в бёдра. Пожалуйста, не вставайте ради меня, сказала сестра Корнелиуса. Карнелиус прихватил стул из металлической сетки с поста охраны и подкатил его сестре. Пожалуйста. Она аккуратно подобрала платье рукось и села. Пандеры устроились у её ног. Просто чтобы убедиться, что мы все на одной волне. Все видят Пантар? Тихо поинтересовалась я. Они настоящие, ответила сестра Карнелиуса. Хотя по большей части для галочки. Я присутствовала на деловой встрече перед тем, как приехать сюда, и хотела напомнить другим участникам, что я при восходная. Я не могла оставить их в машине без присмотра, они становятся раздражительными и портят кожаную обивку. Если вы действительно нуждаетесь в защите, собаки лучше всего средние и крупные, ничего слишком громоздкого. Вам нужна спортивная собака, которая сможет бегать и прыгать, но с достаточной массой, чтобы сбить нападающего с ног. берманы, бельгийские овчарки, ротвейлеры. Она погладила голову левой пантеры кончиками пальцев. Огромный зверь поднял голову, совсем как домашняя кошка-переросток, и приласкался к её руке. Собаки умрут, защищая своих хозяев, не промедлив ни секунды. Кошек же нужно убедить, что это их проблема. Она посмотрела на Бэнни. Мой брат из Настроев всегда был самым прагматичным. Карнелиус улыбнулся. У меня есть кого ещё охранять, кроме себя, Диана? Она взглянула на Матильду. По её лицу пробежала тень. Казалось, она чем-то встревожена. Почему она так лежит? Нари был омпатом. В его голос наполнила печаль, угрожая перерасти в отчаяние. Я этого не знала, сказала Диана. Её магия была слабой. Она никогда её не регистрировала. Тем не менее, она ей помогала. Когда у неё был суд или двор присяжных, Наре проводила ночь также внутри круга. Матильда скучала по ней, поэтому приходила и спала рядом. Я посмотрела на ручку Матильды, протянутую к кругу. Такая крохотная. Её мать ушла навсегда, поэтому она пришла и легла спать рядом со мной, потому что это было ей знакомо. В эне несколько секунд, когда она была между сном и явью, она могла подумать, что я, её мать, живая и ожидающая её в круге. Кто-то запустил руку мне в грудь и выжал всю кровь из моего сердца. Диана заёрзала на стуле. Это не наша линия поведения, Курнал. Роган Холлинг Мангомери, все эти громкие имена и харисыны к ним не принадлежат. Ты просишь меня одобрить то, что может поставить под угрозу всех нас? Это не вернёт твою жену. Она была партнёром, заменимой, сказал Корнелиус. Я этого не говорила, но ты это имела в виду. Она была человеком, тихо сказала Диана. Я никогда не понимала твоей преданности по отношению к ней. Это Матильда Селой посмотрела на меня мокрыми глазами. О нет, пожалуйста, малышка, только не плачь. Её нежные губы дрожали. Она развернулась, посмотрев на отца и тётю. Диана моргнула, вдруг опешив. Матильда встала, подошла и забралась к Диане на колени. Превосходная Харрисон сидела совершенно неподвижно. Её племянница обняла Диану, прижалась крепче и положила голову тёте на грудь. Диана сглотнула и обняла маленькую девочку руками. чтобы не дать ей соскользнуть. Что это значит? Твоя племянница тоскует, ответил Карнелиус. Она чувствует твою магию, и она ей знакома. Она знает, что ты член семьи её женщины, а она скучает по матери. Ей нужно утешение, Диана. Матильда тихо вздохнула, её тело расслабилось. Это почти как как привязывание это больше, возразил Корнелиус. Когда к нам привязывается животное, это просто удовлетворение потребностей. Сделай это и получишь преданность. С ребёнком всё намного сложнее и многослойнее. Но это прекрасно, потому что эта любовь отдаётся добровольно, никакого обмена. Иногда, если тебе очень повезёт, тебя полюбит и тот, кто тебя любит. Ничего не ожидает взамен. Она доверяет тебе, а ведь она даже не знает тебя. Диана посмотрела на Корнелиуса. Почему этого нет между нами? У нас это было. Помнишь клубничный сироп? Она со стоном закрыла глаза. Это была моя любимая футболка. Я её обожала. Но ты не рассказал маме, что это сделал я. У тебя и так проблем хватало. Тебе приходилось проводить дни напролёт с этим мелким монстром персов, Диана вздохнула. Полагаю, ты прав. Мы выросли. И теперь мы с семьёй лишь на словах, она поморщилась. Хм, думать об этом, на удивление болезненно. Часы на стене показывали четверть седьмого. Мне нужно было одеваться. Я встала и медленно потянулась, они даже не заметили. Когда ты последний раз видела Блейка? Спросил Корнелиус: "Лично?" Диана нахмурилась. "Обычно он присылает имейлы. Мм, полгода? Нет, погоди, год. Я столкнулась с ним на том ужасном приёме Национальной бейсбольной ассоциации в прошлом декабре. Я не видела его уже 2 года", признался Корнелиус. "Он живёт в Получаесиезды", сказала Диана. "Я знаю". Диана выгнула шею, чтобы посмотреть на племянницу. Она уснула. Да, сказал Корнелиус. И я направилась к двери. Расскажи мне о ней ещё раз, попросила Диана за моей спиной. О своей семье. Расскажи мне о своей жене. Через 2 часа после заката центр Хьюстона не демонстрировал никаких признаков замедления жизни. Рваные облака плыли по тёмно-фиолетовому небу, обрамляя огромную серебряную луну, сияющую над небоскрёбами. Высокие деловые здания тянулись к ней, усыпанные огнями, в то время как офисные работники проводили вечер перед электрическим светом мониторов. Город был бурным океаном, где воздания с калистыми пиками вырывались из улиц, освещаяся ручейки трафика велись вокруг его оснований. И асимметричный треугольник штаб-квартиры Международных расследований Мантгомери со всеми своими 25 этажами, облицованными кобальтовым стеклом, был акулой, рассекающей эти воды, чтобы вонзить в меня бритвенно острые зубы. Вы уверены, что не хотите, чтобы я пошла с вами, спросила Милоза. Я обнаружила её ожидающей у машины, когда вышла из дома. Она настояла на том, чтобы поехать со мной, и учитывая, в какие кипящие воды мы совались, я была бы идиоткой, если бы отказалась. Нет, со мной всё будет в порядке. Ладно. Судя по тону Это ей совершенно не нравилось, но она ничего не могла с этим поделать.